После кино я гуляю по Елисейским полям, разглядывая витрины. Дождь перестал, и сразу же на тротуарах не протолкнуться. Захожу поесть в ресторан самообслуживания на улице Бери. Держу тарелку и стакан, ищу, куда бы сесть. Наконец пристраиваюсь напротив молоденькой девушки лет 16 не больше. На ее расстроенном личике отчаяние, смятение. И все время, пока я ем, она едва удерживается, чтобы не расплакаться. И всякий раз, когда я взглядываю на нее, смущенно отворачивается. Оливье, видимо, вернулся очень поздно, я его не слышала. Понедельник, 12 ноября, у меня на календарике отмечен крестиком. Это означает, что Стефан оставил меня вечером, И мы занимались любовью в желтой комнатке на раскладушке. Я только в мыслях зову его по имени. На самом-то деле, даже в минуты близости он остается профессором, и я обращаюсь к нему «Мсье», как и положено при разговоре с начальником. Причем «Мсье», если можно так выразиться, произносится с большой буквы. А он все время смотрит на меня с любопытством, словно чего-то не может во мне понять. Вы довольны своей жизнью? Он видит, что я колеблюсь. Не бойтесь, говорите откровенно. Здесь, на работе, я очень счастлива. А вне работы? Дома с родителями все не так. Мне часто кажется, что я задыхаюсь. Они у вас строгие? Не в этом дело. У нас все друг за другом следят. И я тоже иногда ловлю себя на этом. А вам не хочется иметь семью, детей? Нет, — твердо отвечаю я, глядя ему в лицо. Ваша мама несчастлива? Отец тоже. У Шимика сильный иностранный акцент, хотя он уже давно живет во Франции. Его живое лицо изрезано тонкими глубокими морщинами. Он говорит со мной, а я вдруг вижу эту ситуацию совсем по-другому. Он — отец, пытающийся побеседовать по душам с дочерью. Но мой отец таких попыток даже не делал. Он лишь удивленно смотрел на меня, словно не мог взять в толк моего поведения. «Короче, вы не собираетесь выходить замуж?» — с некоторой иронией в голосе заключает профессор. «Он не верит в это». Думает, что однажды я встречу мужчину, который мне понравится, и выйду за него. Но ему незачем знать, что если бы я захотела, то Жиль-Ропар женился бы на мне, а не захотела я только из-за него. Совершенно неожиданно я вспоминаю тетю Ирис и думаю о том, как одиноко ей в квартире на площади Сен-Жорж. Работает она в крупном рекламном бюро на Елисейских полях. Она была любовницей своего шефа, молодого, дерзкого, которому все удавалось, как бы шутя. Он очень рано женился, но жил раздельно с женой. Короче, таки элегантный парижанин, всюду бывает, и женщины, стоит ему захотеть, так и падают к нему в объятия. — Не знаю... Ревновала ли его тетя Ирис или же довольствовалась отведенной ей местом в его жизни, уверенной, что он все равно возвратится к ней? Он скоропостижно умер. Упал на пороге кабинета, словно сраженной молнией. Было ему сорок два года. С тех пор тетя осталась одна. Сейчас ей около сорока. По-настоящему она даже не вдова, и продолжает работать в том же бюро, хотя вся дирекция там сменилась. Она самая славная из моих тетушек, которым их родители дали протенциозные имена. Альберта, Ирис, Блондина, Марион. Единственного мальчика, который сейчас руководит шоколадной фабрикой Пуляра. Назвали Фабьеном. Интересно, кто выбирал эти имена? Генерал или его супруга? Мне хотелось бы подружиться с тетей Ирис, иногда заглядывать к ней в гости. Я ведь у нее ни разу не была. Думаю, мы сошлись бы с нею. Она младшая из сестер Пико. Два раза в год Ирис приезжает к нам на своей желтой малолитражке. Мама ее не любит. По-моему, она не любит ни одну из сестер. Поэтому я так плохо знаю своих родственников. Остальные навещают друг друга. Даже Альберта, когда приезжает из Страсбурга в Париж, и Марион, жена морского офицера, живущая в Тулоне. Была ли тетя Ирис счастлива? И счастлива ли сейчас? Недавно я встретила ее на улице, но она меня не видела, а я не решилась подойти к ней. Ирис похудела, черты ее заострились, и от этого она стала похожа на мою маму. «Странная вы девушка, Лора!» — Шимик редко называет меня по имени. Его маленькие глазки лукаво поблескивают, и, как всегда, непонятно, посмеивается он или говорит серьезно. Но, по-моему, не посмеивается, скорее, растроган. «Ну что ж, посмотрим, что вам уготовит судьба». У мамы продолжаются девятины, и вечером во вторник от нее попахивает уже не вином, А то ли коньяком, то ли виски. Этих напитков дома у нас не держат, так что, я думаю, она съездила на машине в Живри или Версаль и купила несколько бутылок. Встает она теперь все позже. Во вторник я поднялась очень рано и думала, что буду первой, но вхожу в кухню и вижу там отца. Поклясться, конечно, не могу, но мне показалось, что он передал Мануэле записку. Она, во всяком случае, сунула за вырез сложенную бумажку. «Сегодня подадите мне на завтрак апельсиновый джем», — для отвода глаз произносит отец. «Бедняга! В его-то годы прибегать таким детским хитростям!» Я наливаю себе кофе и говорю, что гринков не нужно, мне не хочется есть. Однако в столовую иду и сажусь напротив отца. «Западный ветер подул», — замечает он. Надо ждать дождя. Я киваю и пристально смотрю на него, а он склоняется над тарелкой. По моим меркам отец уже стар, и мне странно, что он влюбился, хотя он всего на год старше профессора. Мне неприятно, что я несправедлива к отцу, но пересилить себя не могу. Оливье спустился в столовую, когда я пошла за мопедом. А когда я приехала к обеду, у мамы были красные веки, и ходила она как лунатик. Не знаю, почему я решила пообедать дома, а не в больничной столовой. Отец обыкновенно ест в каком-нибудь ресторанчике неподалеку от службы, а брат в университете. Кажется, у меня появилась потребность наладить контакт с семьей. Только вот не удается мне это. Как мне удалось найти, куда мама прячет бутылки. Отец, я знаю, тоже искал. И тоже безуспешно. Мама хитрее всех нас. Вечером я иду на курс английского языка. Занятия там два раза в неделю. А в среду, как обычно, Мануэла долго валяется в постели. У нее выходной день. Нет, она не спит. Просто лежит, курит, читает испанские романы. А когда внизу наступает тишина, Мануэлла спускается в халате поверх ночной рубашки и делает себе большую чашку кофе с молоком. Убеждена, что она наслаждается каждой минутой утреннего ничего не деланья, а в полдень, принарядившись, идет в живри на автобус. Обедает она в ресторанчике со своей подругой Пилар который состоит в прислугах у крупного промышленника на авеню поль де -Мэр. Потом они ходят по магазинам, где-нибудь ужинают, а вечером отправляются на танцы в дансинг у Эрнандеса на авеню Терн. Возвращается Мануэл, чаще всего последним автобусом, который приходит в Живри в 0.20. Отец сегодня вернулся позже, чем обычно, в девятом часу. Мы ждем его за стол, не садимся. Ужина мама не приготовила, просто открыла банку консервированного супа и купила холодных мясных закусок. Майонез и тот в баночке, чего несколько лет назад мама в своем доме не потерпела бы. Правда, чувствует она себя скверно. Девятины по всем признакам идут к концу. Долго ей такого не выдержать. Когда в саду, Раздается шум подъехавшей машины, мама каким-то не своим голосом замечает. «Надо же! Все-таки вернулся!» Мы с Оливье переглядываемся, и я чувствую, что, как брат не зол на отца, это его покоробило. Мы уже сидим за столом, и когда папа входит, я впиваюсь ему взглядом в лицо, а он бормочет. «Добрый вечер, дети!» «Уж не чудится ли мне?» готова поклясться, что от него пахнет духами, а губы распухли, словно он целовался в засос. В глазах озорной блеск. Никогда еще я не видела у него такого выражения. Он прям-таки утратил чуть ли не всю свою чопорность и важность. Только бы Оливье, я наблюдаю за братом, он тоже принюхивается, хмурится. «А дождя? Так ведь и не было», — произносит отец, но слова его падают в пустоту. Никто не отзывается. Мама мрачно смотрит на него. Такого тяжелого ужина у нас еще не было. Но отец ничего не замечает. Он счастлив. В душе он ликует, и это видно по его сияющим глазам. Он с аппетитом ест примирившись с общим молчанием. Ему не хотят отвечать, но и не надо. Внутренне он все равно ликует. Выходит, он действительно сунул тогда Мануэле записку? Вполне возможно. Попросил ее о свидании? Ручаться не могу, но мы в нашей семье приучены истолковывать любые знаки и жесты. Значит, он встречался с нею. Значит, это ее духами пахнет от него, и Оливье сейчас как раз старается понять, так ли это. Ну, а мама, хоть и не открывает рта, тем не менее ведет какой-то внутренний монолог, и раза два ее губы трогает саркастическая улыбка. Отец складывает салфетку и идет к себе в кабинет. — А я понимаю, что брат в таком состоянии, что сейчас кинется за ним. Я смотрю на него взглядом гипнотизера и повторяю про себя, «Только бы он туда не пошел!» И Оливье останавливается перед кабинетом. Проходя мимо, я шепчу ему, «Сейчас же иди ко мне в комнату!» А сама, как всегда, по средам принимаюсь убирать со стола. Мама делает вид, будто хочет мне помочь но, покачнувшись, хватается за стул. Я отвожу ее к креслу, а она бормочет. Опять голова закружилась. Притворяется. По пути на кухню, где мне предстоит вымыть посуду, я включаю телевизор. Даже не знаю, на кого я злюсь больше — на отца или на Мануэлу. Поднимаясь к себе, Оливье разлегся на моей кровати, И даже башмаки не удосужился снять. Пиджак валяется на полу. Брат кинул его через всю комнату на стул, но не попал. — Чего надо? — спрашивает враждебный Оливье. — Поговорить с тобой? — На какой предмет? — Сам знаешь. — Постарайся успокоиться. Нельзя жить в таком нервном напряжении. — А что, по мне заметно? — По правде сказать, сейчас, лежа на моей кровати, Он выглядит совершенно спокойным, но это спокойствие как раз и пугает меня. Не воспринимает ты эту историю так трагически? Ты имеешь в виду эту старую сволочь? Выходит, брат пришел к тому же выводу, что и я. Вернее, предполагает то же самое. Ты отца так называешь? Интересно, а как бы ты назвала его, окажись ты на моем месте? Я их застукал. Что ты несешь? Это правда. Я уже начал подозревать. А вчера заметил, как они переглядываются с заговорщическим видом, и Мануэла вдобавок попросила меня не приходить к ней. И кажется тебе удалось их встретить? Да никак. Я следил за Мануэлой. Я знал, что они с Пилар встречаются в ресторане на авеню «Ваграм». Без нескольких минут-час Мануэла вошла туда. Раньше по средам, поев, они ходили по магазинам или шли в кино. На этот раз, выйдя около двух из ресторана, они направились к площади Звезды, и там хихикая расстались. Мануэла спустилась в метро. Я был на мопеде и не мог последовать за нею. Но тут меня осенило, и я понесся к станции Орлеанская застава, она рядом с конторой отца. Он действительно топтался там и поглядывал на часы, ждал ее. «Он тебя не видел?» «Нет, наверное, нет. Впрочем, мне наплевать даже, если видел». Мануэлла вышла из метро, они о чем-то пошушукались и пошли по авеню генерала Леклерка. Оливье вскакивает. Чувствуется, что ему необходимо разрядиться в движении. «Теперь ты понимаешь?» А уж хвост он перед ней распускал, как молоденький, и все норовил за ручку ее взять. Они остановились перед маленькой гостиницей, и отец со смущенным видом наклонился к Мануэле и что-то зашептал. — И они туда вошли? — Да. — А ты уехал? — А ты считаешь, я должен был торчать там, пока они в нескольких десятках метров от меня занимались своими гнусностями? — Ладно, пусть она только придет. И этот сукин сын тоже свое получит. — Оливье, он же твой отец! Глупая реплика, и Оливье еще заострил ее глупость. — Ах, так он по-отцовски переспал с моей девушкой! Брат разъярен. Он может выкинуть все, что угодно. Боюсь, как бы он не ринулся вниз, и не устроил скандал. Ты что, действительно так любишь ее? Да, даже теперь, после того, как даже после угрожающим тоном отрезает он. Но ты же должен понимать, что из этой вашей любви ничего не выйдет. А из любви, значит, должно что-то выйти? И ты думаешь, что из твоей любви с профессором что-нибудь выйдет? — Так ты знаешь? — ошеломленно протянула я. — Давно уже, больше полугода. Кто тебя натрепал? Так получилось, что я месяца два ходил с одной девчонкой, медицинской сестрой из Бруссе. Она спросила, не твой ли я брат. Вид у нее при этом был такой загадочный, что у меня появилось подозрение, и я не отставал от нее, пока она мне все не выложила. — Как ее зовут? — Валерий Сен. Она из кардиологии. Их шеф дружит с твоим и вместе с ним делает какие-то работы. — Знаю. — Так что понимаешь, почему я был уверен, что ты станешь его защищать? Он имеет в виду отца... Не знаю даже, что ему ответить и что думать. Уверяю тебя, Оливье, это совершенно разные вещи. Но, разумеется, как ты вообще можешь сравнивать? Ты, видно, забыла, что ради него бросила молодого врача, не помню его фамилию. Он и про мою связь с Ропаром знает. Все эти старикашки-сволочи а девицы, которые за ними бегают, — шлюхи. Оливье! Что, Оливье? И я вдруг заревела. В последний раз Оливье видел меня плачущей, когда я была еще девчонкой. Он смешался, пробормотал, ну ладно, извини. Руки за спину, он ходит по комнате, а под нами у себя в кабинете Отец наверняка слышит его шаги и отзвуки нашего жаркого спора. Оливье бросает. Ты свободна, живешь как хочешь. Постарайся хотя бы маму не вмешивать. Неужели ты думаешь, что она знает меньше твоего? С чего ты взял? Ты полагаешь, она не заметила, как отец встал с постели и поперся на третий этаж, чтобы подслушать у нас под дверью? а сегодня не поняла по его роже, хотя была пьяна, что он пришел не со службой. Идиот! Он же даже не подозревает, что от него разит духами. Почему же она ничего не сказала? Она никогда ничего не говорит. Копит. Ждет своего часа. Ты думаешь, она хочет подать на развод? Нет. Тогда что же? Первым делом она выгонит Мануэлу. А тогда мне придется раздобыть денег и уйти вместе с нею. Я не остановлюсь даже перед кражей. Я утираю глаза. В голове шумит. Я открываю окошко, чтобы впустить капельку свежего воздуха. Но вот теперь ты все знаешь. Только ради бога не беспокойся за меня. Я уже не мальчик. Да, ему уже девятнадцать, правда, и мне. Всего 21 Спокойной ночи, Оливье. Спокойной ночи, Лора. Постарайся уснуть. Прими снотворное. Спасибо, ты тоже. У меня такое чувство, что ему не хочется уходить от меня, что между нами возникла какая-то новая связь. Но все-таки он уходит и поднимается на чердак в свою так называемую лабораторию. Спуститься в гостиную к маме, одиноко сидящей у телевизора, у меня не хватило духа. Сегодня мне не хочется видеть ни ее, ни отца. Все, что могла, я сделала. И если у меня ничего не получилось, то это уж не моя вина. Я принимаю одну, потом вторую таблетку снотворного. Так вернее, что засну. Совершаю вечерний туалет, гашу свет и ложусь.